Глава 27. Вся правда о драконах. «А?» – изумился Олег, зависнув на одном месте и ища источник звука. «А какого еще черта я их понимаю?» «Сейчас разберемся. Здесь что-то простое. Дай мне пару минут и подлети к ним поближе». «Ну ладно». К этому моменту Олег уже заметил говоривших и действительно подобрался к ним ближе, чтобы рассмотреть. Трое темнокожих вооруженных людей, двое с автоматами наперевес, один с явно артефактным мечом и все трое в камуфляже, стояли на пороге маленького домика напротив пожилого мулата в засаленном халате. Мулат открыл рот и быстро заговорил. Блин! Его слова оставались для Олега такой же белебердой, как и всё предыдущее. Кажется, он говорил на каком-то местном наречии, и, разумеется, Олег понятия не имел о чём. Правда, если судить по интонациям, то это была отборная ругань. «Не дури мозги, Кларсон!» – на чистом русском оборвал его негр с мечом. «Кажется, командир...» «Тебе сказали, приказ Фархида. Хочешь с ним поспорить?» Старик махнул рукой и, выдав еще одно короткое предложение, скрылся в доме. Видимо, отправился собираться. «Все проще, чем казалось», — заявил владыка. «У этих троих есть язык монстра. Они понимают тебя, ты понимаешь их хотя каждый говорит на своем языке». И действительно, если прислушаться, то можно было понять, что негры говорят вовсе не по-русски. Просто их слова на том же самом языке, что и у старика, становятся Олегу интуитивно понятными. «Кем бы ни был этот фархит, кажется, он местная большая шишка», заметил парень. «Давай-ка проследим за ними» и увидим, куда они отведут старика. «Не факт, что по приказу Фархида старика отведут именно к самому Фархиду», отозвался Влад. «Может, его выведут за город и расстреляют?» «Это вряд ли», усомнился Олег, глядя, как старый мулат выходит из дома, даже не трудясь запереть дверь. Очевидно, он понимал, что если кто захочет его обокрасть, то хрипкий замок его не остановит. Если бы его вели расстреливать, он не брал бы с собой этот чемоданчик. Ладно, у нас все равно нет других зацепок, а время еще есть. Следи за ним, если так хочешь. Олег так и поступил. Он следил за тремя искателями. У мечника, как он уже увидел, был Эйранг а у его приятелей с автоматами – Би-ранг, и детком, которые быстро и молчаливо шли по улице. Прохожих тут было не очень много, а те, которые попадались, быстро меняли свой курс при виде искателей. Кажется, их тут не очень любили. Кстати, Олег заметил, что на улице нет ни единой машины, если не считать, конечно, ржавых остолов переделанных под всякие бытовые нужды. Ну да. Откуда у них здесь взяться бензину в достаточном количестве, чтобы были машины? Спустя где-то полчаса местные приблизились к центру города и в итоге зашли в здание, выглядящее как заброшенный торговый центр. Или вернее, не столько заброшенное, сколько переоборудованное. Теперь это было что-то вроде военной базы. Почему такой выбор? Вероятно, потому что здание было обширным, имело несколько этажей, несколько выходов и множество мелких помещений. А еще здесь находился дракон. Черт! Олег аж до речи потерял от изумления, когда увидел находящуюся здесь тварь. «Ну, теперь становилось понятно, еще одна причина выбора места. Только здесь он мог поместиться». Дракон был около десяти метров ростом и, стоя на полу первого этажа, доставал макушкой до пола этажа третьего. «Кларсон!» Громоподобно проревел он так, что затрясли стекла. «Те, что еще были на месте». «Видик опять барахлит! Живо сюда! И настрой все как надо!» «Чего?» Вот теперь Олег изумился еще сильнее. Он ждал каких-то дел, связанных с захватом соседних земель, жертвоприношениями или чем-то еще таким. А тут у дракона, мать его, огромного десятиметрового дракона, видик барахлит. «Я подлечу поближе. Он же не почует нас?» — уточнил он у Влада. «Нет. А что такое?» «Да мне тут стало любопытно. Что же он по видику такое смотрит?» Взмыв вверх, Олег отыскал взглядом этот самый видик. «Вот же блин! Кажется, в этом качестве дракон приспособил двухметровый экран, по которому раньше в этом центре Крутили какую-нибудь рекламу. Старик, похоже, был мастером. Бормоча себе под нос что-то явно неприличного содержания, поднялся на второй этаж и вынул из чемоданчика инструменты. Ага, кажется, к этому экрану действительно был подсоединен DVD-плеер, а коробки с дисками, выцветшие и замызганные, лежали рядом, россыпью. «Штук по 100-150. Половина боевики, половина комедии. Плюс парочка детских мультиков и романтических мелодрам. Ни единого фильма, вышедшего за последнее десятилетие. А с этим типом можно иметь дела», — предположил Олег. «Торговать, просить о каких-то услугах. Все, что нужно, обеспечивать его новыми фильмами». Сидя здесь, он наверняка пересмотрел все это по сто раз, и новая порция кино ему целый мир откроет. Не нужно его недооценивать, ответил Влад. То, что он любит фильмы, еще не означает, что фильмы стали смыслом его жизни. Хм, в этом тоже был смысл. Олег разглядывал дракона поближе. Система, правда, утверждала, что это вовсе не дракон, а огнешкуры ящер из полин. Но Олегу не было дела до подобных нюансов. Красная чешуя, где каждая чешуйка размером с хороший булыжник, острые зубы, когти, лапы. Это был классический дракон, как будто сошедший со средневековых гравюр. Крыльев, правда, не было. Интересно. «А дышать огнем эта тварь может?» Старик Мулат возился с техникой. Дракон же потянулся и ловким привычным движением, просунув лапу прямо в коморку, что когда-то была магазинчиком, вытащил оттуда бочку. Черт, железную бочку. И, судя по всему, ледяную. «Я понял», — заявил Олег. Этот торговый центр полностью перестроен под нужды дракона. Интересно, во сколько им обходится его кормить? Это обходится им выгодно, если он участвует в бою. Или даже просто сидит тут и всем своим видом напоминает врагам о том, почему именно с этим племенем не стоит связываться. Изрек владыка наставительным тоном. Ну, в принципе, всё было верно. Тем временем двери торгового центра хлопнули, и внутрь зашла группа людей, во главе которых шёл высокий и тощий старик в камуфляже, украшенном перьями и цветными бусами. Олегу достаточно было одного взгляда на этого типа, чтобы система тут же определила в нём мага СС Ранга. — Опять прохлаждаешься, Фархид! — не слишком довольным тоном проворчал старик. — А, вот и наш главный, шаман, бокор, вождь. Не важно, как они зовут его, важно, что это он. — Да, — согласился Олег. — И кажется, он чего-то хочет от этого Фархида. Сейчас увидим, как они тут применяют дракона в действии. «Я не прохлаждаюсь!» — проревел Фархид, и в его голосе были слышны нотки недовольства. «Я пытаюсь убить время. Уже шесть лет пытаюсь убить время, Мвальта. Что мне еще тут делать? Гулять по улице, наступая на твоих червячков?» «Не называй людей червячками, животное!» Процедил Мвальта. «Что еще тебе делать? Я скажу, что тебе делать. Работать без тебя, Дери! Ты забыл, что сегодня приедет тот тип из Яунде? Предстоят важные переговоры. Будет возможность объединиться и расширить свою территорию. Но камерунский важный босс не захочет с нами объединяться, если за моей спиной не будет тебя». «Я не животное!» — прорычал дракон, понизив голос. «Еще раз так меня назовешь и...» «И что?» — вождь поморщился, глядя на него. «Ты ничего мне не сделаешь. Ты живешь, потому что я позволяю тебе жить, и ты это знаешь. Ты выше, могущественней, москулистей и зубастей, «Но я сильнее тебя!» «Что ж тогда твой камерунский босс не впечатлится твоей мощью?» — проворчал дракон, пригибаясь и становясь на четвереньки. В таком положении он прополз под неработающим эскалатором и выбрался прямо к Мвальте. «Расширить территорию! Какое мне толк от твоих расширенных территорий?» если я все равно сижу тут в четырех стенах. «Кажется, они не очень ладят», — заметил Влад. «А я говорил тебе, что дракона можно попытаться переманить на свою сторону», — ответил Олег. «Теперь эта идея кажется мне еще более отдельной». «Угу, разумеется. А еще ты привезешь его в Москву» и будешь держать на цепочке перед цитаделью», — съязвил Влад. «Будь это монстр поменьше, я бы поверил, но дракон...» «В том-то и дело, что не на цепочке», — возразил Олег. «Если чем-то его и можно подкупить, то это человеческим отношением». «Так он не человек». «И что?» — хмыкнул Олег. «Думаешь, ему все здесь не опостылило?» «Опостылило, это точно. Но у тебя нет того, что можно было бы дать взамен». Какой-то вариант вертелся у Олега на языке, но пока он не мог сосредоточиться и сообразить, какой именно, а потому решил прекратить спор. Драконы и люди тем временем выбрались из большого торгового центра. Здесь остались только охранники и продолжающий ругаться, ни на что не обращающий внимания мулат-механик по фамилии Кларсон. Фархит, оказавшись снаружи, с явным удовольствием разминался. «Эй!» – недовольно дернул его Мвальта. «Отойди подальше! Потопчешь!» Дракон с еще более явным удовольствием проигнорировал его слова. Тогда старый вождь злобно сплюнул и заявил, «Трогаемся! Ты догонишь нас!» С этими словами вся группа двинулась вперед к машинам. «Хм, а у этих-то машины есть. Конечно, это были военные тачки, да и к тому же выглядели они довольно убитыми, но тем не менее они ездили. Интересно, на бензине или на магии?» «Кажется, мы вовремя», — высказался Влад. «Эти переговоры многое могут рассказать о том, что происходит в окрестных землях. Будем надеяться, у делового партнера этого мвальты тоже есть язык монстра. Я не собираюсь переводить тебе весь разговор».